Глава двадцать четвертая. Зеландия. Шесть тысяч шестьсот пятьдесят второй год. Отцетворение мира в звездном храме. Зима пролетела очень быстро, и весной я засобирался в путь. Уютный теремок в Чарушу был покинут, мои дружинники, большинство из которых на Руяне обрели свою вторую половину, погрузились на корабли. Подошла моя очередь. Жена и малыш троян со мной, словуто мох и тарарен тоже. На хозяйстве остаётся Ставр блашко, все на борт. Отчаливаем. Курс на Зеландию. Рарок встретил своего хозяина и хозяйку размеренным и можно даже сказать ленивым течением жизни. Вокруг всё на удивление спокойно, монотонно и основательно. Каждый трудился на своём месте и обустраивал жизнь. твёрдо, крепко, навсегда. Для себя и своих детей, внуков и правнуков. И даже киевские воины, которые намеревались у меня только подзаработать, а по окончании контракта вернуться обратно на Русь, уже думали не о том, как будут тратить серебро на берегах Днепра, а как его лучше вложить здесь, на Зеландии. Почему так? А потому что здесь люди жили гораздо богаче, чем в Киевской Руси. и на берегах Венецкого моря имелся стимул для развития. «Хочешь землю? Бери. Желаешь заняться торговлей? Пожалуйста. Имеешь тягу к ремеслу? Трудись. Считаешь, что в состоянии сколотить свою ватагу и повоевать с католиками? Никаких препятствий». До воинов моей дружины и наемных мастеров за минувший год это дошло, и, сравнив раздираемую на части князьями Русь и Венедию, Все без исключения приходили к логичному выводу, что в Зеландии перспектив больше. А поскольку, как известно, рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше, немало дружинников и работяг сели писать письма, которые через моего ладожского тёску отправлялись в Киев. Они вызывали родню, приглашали на остров своих друзей и, конечно же, не знали будущего и не думали о крестовом походе, а иначе были бы осторожней. Впрочем, когда я обошёл город и собрал управленцев и воевод на первый в этом году совет, то узнал, что проблемы всё же есть, и их немало. За зиму было два бунта среди рабов, которые дружина подавила в зародыше. Юные янычары, которых с лёгкой руки инструкторов стали называть вараги, сокращение от вадимовых рарогов, несколько раз пытались сбежать, но у них ничего не получилось. Посланы Игорем Ольговичем убийцы, которых я до поры приказал не трогать, мутили воду среди воинов, только их никто не слушал, а один, особо наглый, даже был вызван на поединок и убит. Кроме того, пару раз вблизи нашего берега видели небольшие датские шнеккеры с экипажем в 30-40 воинов. По прикащик торговой фактории был пойман на сговоре с одним из медников, у которого он хотел узнать Секрет Перегонного куба. Карабелы, приехавшие в последней партии, не все оказались мастерами своего дела. Некоторые крестьянские семьи, осевшие в моих владениях, были недовольны своими участками земли. Треть ткачей из слободки в один день пострадала от приставленной к ним датской девчонки, которая кинула в котёл с едой слабительных травок, но обошлось без смертей. На Камоедицу два кузнеца подрались из-за женщины и свернули один другому челюсти, и в тот же день неизвестный правонарушитель нарисовал на стене святилища Яровита крестьянский крест. В общем, в тихом омуте черти водятся, а в моем поселении порой кипели такие страсти, что ни один роман написать можно. Но холода отступили, и люди повеселели. О я снова на некоторое время взял управление в свои руки и начал разбираться, что и как. Для начала вместе с Тарариным и Славутой посетил учебку молодых варагов и несколько дней прожил среди них как инструктор. Затем разбирался с корабелами, перед которыми поставил задачу до осени построить и полностью оснастить один шнекер. Не факт, что из этого что-то получится, но дочани Из-за ледве чипинга освоились, да и новгородцы уже поняли, для чего они здесь. Поэтому постройка корабля это первый шаг и возможность поработать одной командой. После этого я разбирался с крестьянами, и две семьи, по 10 душ в каждой, по моему приказу были переселены ближе к лесу и острогу варагов. Далее пару дней потратил на общение с алхимиками Орием Рятка и Алексеем Визелем. которые сообщав в глубине острова, должны организовать производство огненных смесей. Потом провёл время со строителями и выяснил, что крест на святилище нарисовал один из мастеров, который раскаивается и желает посетить храм Еровита, обещая принести искупительную жертву. Затем проверял дружину и распределял воинов по кораблям. Следом был двухдневный тренировочный выход в море. И стрельба из баллист по плавающей мишени, которой я остался недоволен, поскольку в среднем лишь 2 каменных булыжника из 9 попадали в цель с расстояния в сотню метров, и это на относительно спокойной воде. После осматривал будущую ветряную мельницу и спиртовой заводик, который за зиму произвёл 600 л крепкого ячменного алкоголя самогона, получившего привычное для меня название водка. и проводил общую финансовую ревизию хозяйства. И вот так каждый день. Чуть свет встал, привел себя в порядок, поцеловал жену, посмотрел на ребёнка, перекусил, что боги на стол послали, и на работу. Сегодня по плану надо поговорить с ладожским соколом, провести очередной совет, на котором будут даны указания управленцам, потом следовало дать нагоняй оставникам датских мальчишек. А ближе к вечеру я собирался разобраться с наемниками Игоря Ольговича. Все это надо сделать в течение одного дня, ибо уже завтра начнут прибывать корабли варягов, которые отправятся в морской поход, и мне станет уже не до хозяйственных проблем. Итак, с самого раннего утра я посетил факторию Ладожан, несколько складов и два жилых дома невдалеке от Кузнечной Слободы. Ограды у купцов не имелось, не успели построить. Точно так же, как и свои причалы. Да и товаров ещё не было. Пока шла подготовка к заполнению складских помещений, и мы тёско разрывался между Руяном и Зеландией. Седница там, несколько дней здесь, затем опять на Руян. Вчера лодожанин прибыл в Рарак, и я не мог с ним не поговорить. В сопровождении охранников и верного Немова въехал на территорию фактории и сразу же обнаружил Вадима, который распекал своих приказчиков. Однако лишь только он увидел, кто его навестил, как тут же отпустил подчинённых и направился навстречу. Я спрыгнул с лошади, и мы с купцом поприветствовали друг друга. После этого прошли в один из жилых домов, в котором стоял густой запах сырого дерева. Заметив, что я слегка поморщился, ладожанин процедил сквозь зубы: "Приказчики-дармоеды" объяснял им, что всё надо строить на совесть. Они, пожаднетели, строителям лишнюю гривну за сухие брёвна дать. И теперь половину построек придётся переделывать. "Ну да", соглашаясь с ним, кивнул я и сел за дубовый стол подле узкого окошка. Купец разместился напротив, посмотрел на меня. "Ты насчёт Афанасия приехал?" "А кто это?" задал я ему встречный вопрос. приказчик, который пытался твои секреты выведать. Нет, я не по этому поводу. Слышал ты, его наказал, этого достаточно? Да, наказал. Лишил хитреца всего прибытка за лето и в ладогу отправил. Вот и ладно. Я удовлетворён, и вопросов не имею. Прибыл я по другому поводу. Слушай, от меня что-то нужно. Хочу насчёт переселенцев поговорить. Твой батя очередную партию уже собрал. должен. Так вот, эта партия будет последней, которую я возьму по старым расценкам на поднаём. Деньги заканчиваются, ухмыльнулся Лодажанин. Серебро пришло и ушло, а моя дружина новая заработает. Нет, дело в том, что мне пока переселенцев хватит. Если будут добровольцы или родственники моих дружинников и мастеров, их перевозку оплачу, а договор на службу буду заключать уже в Рараге. Подойдёт человек, возьму и по деньгам не обижу. А нет? Значит, пусть идёт на все четыре стороны. И надолго это? До тех пор, пока не решу, что готов увеличить дружину. Сейчас у меня уже 500 воинов. Этого количества до следующей весны хватит. Дело твоё, ведь ты серебро платишь. Кого этой весной с караваном в Новгород пошлёшь? Саморода или жарка? Никого Твоему отцу письмо напишу, а по бумаге и другим моим товарам на месте разберемся. Можно и так, — согласился Вадим. Прямо сейчас все решим? Да. Чего тянуть? Сколько бумаги предложишь? Четыре тысячи листов. Растет производство? Конечно. А ваша семья по какой цене ее возьмет? Цена упала, — тезка задумался. Я поторопил его. Говори прямо, как есть, а я уже решу, продавать вам товар или нет. Одну гривну за два десятка листов. Цена была нормальная, и я кивнул. Принимается. Что еще предложишь? Водку. Двадцать средних бочонков. В среднем бочонке помещалось примерно двадцать пять литров. То есть я предлагал полтонны крепкого, редкого питья, какого больше никто не производил. Купец его уже распробовал и понимал, что товар будет продаваться, но он не знал расценок и шёл на некоторый риск, поэтому мог взять время для размышления. Однако, видать, всё было решено заранее, так как ладажанин не медлил. За каждый бочонок дам 7 гривен. 9, сказал я. 8, улыбнулся он. Идёт. Партия пробная, так что цена меня устраивает. Вадим кивнул и поинтересовался: "Эльнинные платки продавать станешь? А возьмёшь само собой. Товар-то ходовой. В таком случае 500 платков на продажу есть. Качество отменное. Один ризан за один платок". "Итого 10 гривен за всё?" "Да, принимается". Торг завершился быстро. Серебро должно прибыть с Руяна через несколько дней. А товар купец мог забрать прямо сейчас. Мы скрепили сделку распитием маленькой баклашки фряжского венца. После чего были сделаны некоторые заказы для Рарага, и за разговором мы скоротали время до полудня. Я вернулся в городок, пообедал и пришёл в черёд совета, который продолжался почти 2 часа. Текучка была решена, и когда все стали расходиться, я остановил Ория Рятка. Славу Тумха из старого, уважаемого ветерана-бобыля Ярослава Болигоста, который возглавлял занимающихся воспитанием варагов-инструкторов. Жрец Яровита, недавно закончивший строительство святилища и получивший в помощь четверку ведунов, чему-то улыбался. А вот Мох и Болигост были озабочены и хмурились, ибо за ними имелась провинность, и они не знали, чего от меня ожидать. На эту тему я с ними и решил поговорить. Значит так. Оглядывая старых воинов, начал я: "Есть один вопрос. Почему нарушаются установленные мной для варагов правила?" Вот в чём ты, Вадим? Болегост, суровый мужчина с перечёркивающим левую щёку уродливым кривым шрамом, попытался изобразить непонимание. Атом дядька Ярослав Что лично ты 2 дня назад разрешил нескольким воспитанникам встретиться с их родителями, которых гнали на рубку леса? Балегост понурился и пробурчал: "И ты Довмонтов доложил". Главный интендант Рарага, старый Гаврила Довмонтов, показавший себя отменным хозяйственником, помимо всего прочего, делал доклады о том, что происходит в моих владениях. Однако об этом случае сообщил не он, а десятник который конвоировал рабов. Нет, доложил не Довмонтов, но это не важно. Я об этом узнал и теперь жду ответа. Вадим, самый младший среди варагов, которым не больше 8 лет, сорвались они увидели родителей, давай кричать. А я не устоял, признаю. Сердце не камень. Вот и дозволил мальчишкам с близкими сведиться. а то, что после этого твои труды на смарку пошли. Понимаешь? Да. Это не должно повторяться, дядька Ярослав. Никогда. Твоя задача, как начальника малолетних даннов, сделать так, чтобы они забыли родной язык, близких им людей, свои обычаи, а ты говоришь, сердце не камень. Может, не справляешься? Тогда скажи прямо. Найдем другую работу. На складе ветхие доспехи перебирать. и маслом смазывать. Не надо со мной так, Вадим, скинулся Болегост. Я себе цену знаю и не мальчишка, чтобы меня отчитывать. Сядь, приказал я. Старый воряк потемнел лицом, и его правая рука опустилась на рукоять меча. Однако он сел, а его поддержал Славута. Вадим, не серчай, случайно всё вышло. Мы войны А, не деревяшки бездушные. Прикажешь, перебьём всех данов или лично на рабский рынок оттащим. Либо понимаем, что они вражьи дети. Но смотреть на слёзы малышни трудно. Понимаю, сказал я. Но иначе никак. Поставлена цель взять группу чужаков и вырастить из них воинов, которые станут биться за наш народ. Сделать это можно только тремя способами. кормить их отравой, которая мозги мутит, и поить маковыми отварами, чтобы они стали рабами, которые ради дурмана готовы на всё. Приласкать их и обогреть, а потом дать свободу родителям этих детей и обеспечить всем достойное житье-бытье. Или же разделить мальчишек на мелкие кучки и истощать, заставлять бегать, прыгать, метать камни, драться между собой, развивать чувство соперничества. и вдавливать в их головы то, что нам нужно. Первый и второй способы отпадают. Значит, остаётся третий. Уже имеются какие-то результаты. Мальчишки освоили венецский язык, начинают принимать нашу веру и меняют имена. Но если нажим ослабить, всё пойдёт прахом. Это понятно. Балегост махнул мозолистой рукой. Мы им поблажек не давали. Но тут дело случая. А разве из рарага не сообщали, что мимо острога погонят рабов? Сообщали, понурился варяг. Однако я думал, что всё обойдётся. Ладно. Я прислушался к эмоциям Славуты и Ярослава, которые действительно корили себя за опрощность. Помолчал и обратился к былигосту. Доложи, что у вас там сейчас происходит? Всё дело Как ты приказал, Вадим. Ярослав заметно приободрился. Молодняк гоняем чуть не круглые сутки, всех разбили на десятки, чтобы в каждом было одинаковое число парней постарше и по младше. Каждый десяток живёт в отдельном доме, и к каждому прикреплён один наставник. Десятки между собой грызутся, мы это поощряем и постоянно проводим игры. Кто первый 7 кругов вокруг острога намотает, тому еда лучше. то больше ко мне из одного места в другое перетащит, тем одежку справную. Кто готов ими сменить, тем лишний час свободного времени, чтобы волхва могли послушать и отдохнуть. За проступки наказываем. Бросили товарища по десятку, который отстаёт. Всех на пустую похлёбку. По-датски заговорили, рожгами сечём опять же всех. А если кто-то серьёзную провинность совершил, того в подвал к крысам и мышам до тех пор а как помирать не станет. Затем его волк вынимает, лечит, даёт помыться и еду и делится. В общем, сплошные ухищрения. Но они действуют. Они всегда действовали, произнёс я. Тысячелетия до нас эти трюки использовали и потом применять будут. Короче, продолжайте делать всё как велено: бег и тяжёлый труд. Через пару седмиц вам бревна привезут. И начинайте обносить острог еще одной стеной. Да следите, чтобы гвозди не пропадали. Для мальчишек должен быть только один авторитет, наставник. А выше его, хозяин этих земель и спаситель от рабской доли, голода и холода, Вадим Сокол из Рарага, воинами которого они станут. Десяток — это семья, и другой нет. Один за всех, и все за одного. Родной язык, венецкий, самый лучший бог, ради которого не стыдно на смерть пойти, грозный Яровид. За отличия и усердие награды, а за проступки неотвратимое наказание. Всё, что я расписал ранее, выполнять в точности. Я посмотрел на Болегоста, он еле заметно вздрогнул. Исполним. Взгляд на Славуту И он повторяет эхом: "Исполним?" "Вот и хорошо." "Вопросы есть?" "Навгородец и Варяк переглянулись. Откликнулся Мох. "Только один." "Какой?" "Ты в инс..." Он запнулся, наморщил лоб и продолжил. "В инструкции написал, что если погибнешь в бою, нам следует всех воспитанников отправить в Аркону. Зачем? Только там смогут сказать, как воспитывать варагов дальше. А сами вы такого намудрите, что потом все горе хлебнут». «Ясно. Тогда ступайте и не держите на меня зла, воины. Дело серьезное, а плошности быть не должно». «Понимаем». Блигост встал, виновата пожал плечами и направился на выход. Славу-то следом. Арядка остался. Воины вышли... И жрец спросил, «Теперь мой доклад по варагам нужен?» «Да». «Изволь, твоя задумка работает. И если не останавливаться, со временем мы таких бойцов вырастим, которым сама смерть не страшна. Они, конечно, будут слабее витязей и ведунов, но сильнее рядовых воинов». «Я знаю. Ты мне лучше скажи парней, которые могли бы безоговорочно в нашего бога уверовать». приметил? Да. Пятерых. Сможешь их отдельно от других готовить, чтобы они стали жрецами? Смогу, но это против наших правил. Служителями Бога становятся по зову души и крови, а не по наставлению. Это не работа, а образ жизни. Всё это мне известно, друг Орий. Но варагам нужны свои жрецы, как священники у католиков. Для этого их необходимо готовить. А обучить молодняк сможешь только ты. Сделаю. Что ты хочешь, Вадим? Однако учти, верховный жрец Яровита будет об этом знать. И если он такое обучение не одобрит, я откажусь. Понимаю, Орий. Можешь написать письма Агнияру и своему учителю Войдыну Лебедяну. И если они мой поступок не осудят, начинай занятия с отобранными тобой мальчишками. Рядко молча встал, кивнул мне и вышел. А я подумал, что по сути создаю не просто новое войско на подобие янычарского, а такое, что в моё время называлось деструктивной сектой, в которой психика человека ломается, и ему даются новые психологические установки. А что делать? Выживать как-то надо, и если мой первый опыт окажется успешным, то его масштабы можно увеличить. и вместо двухсот пятидесяти мальчишек в учебном лагере будет три-четыре тысячи варагов, а то и больше. В дверь постучали. Да, вставая и поправляя меч, откликнулся я. На пороге появился Паят Аратмирович и доложил. Вождь, воины без оружия построены во дворе, на стенах лучший десяток арбалетчиков, дружинники из последнего киевского набора, которых ты нам указал, под присмотром стрелков. Отлично. Идем, Паята. На Рарак опускались ранние апрельские сумерки. По-славянски этот месяц зовется Кветень. Скоро большой праздник Ярила-Вешний. К тому времени, как мы его отпразднуем, соберутся все участники предстоящего похода в Ла-Манш. Мы выйдем в море, и начнется боевая страда. А пока надо разобраться... под сылами Черниговского князя. Я вышел во двор и оглядел воинов. Позади Паятор от Мирович, Ранко Самород, Корней жарка, Илья Горобец, Гаврила Давмонтов, Гнат Твердятов и не мой. А перед нами плотные коробки дружинников: просы, варяги саморода и пришедшие этой зимой одиночки, киевляне из двух наборов. И случайные приблюды из бывших рабов. Всего 450 воинов. Ещё один десяток сейчас на сторожевых башнях вдоль моря, второй на причалах, третий в остроге варагов вместе с ветеранами, четвёртый на стене в карауле, и десяток арбалетчиков держит на прицеле убийц. Взгляд скользнул по лицам людей, молодых и старых, опытных морских волков, и тех, кто пока ещё не проливал человеческой крови. Все они разные, у каждого в голове свои мысли. Однако есть у них и много общего: верность слову, например, храбрость и готовность уничтожать врагов нашего народа. Впрочем, все это мысли на отвлечённую тему. Пора начинать. Я поднимаю вверх правую руку. Это сигнал стрелкам, которые готовы свалить тех, кто прикрывается личиной друга. Я, опуская руку, делаю пару шагов в направлении строя и повысив голос, говорю: Войны! Все вы поклялись мне в верности, а я дал роту, что буду с вами честен и за вашу службу расплачусь серебром. Верно? Да! Строй! ответил гулом, и в душах людей я почувствовал непонимание. Клятва дана, и большинство воинов держит её, как я соблюдаю свой уговор. Однако среди нас есть предатели. Это люди князя Игоря Ольгивича Черниговского, которые посланы за моей жизнью. Мне известно о них. Я мог убить этих подсылов, Ещё на Руяне, когда впервые встретился с ними. Но я дал им шанс и возможность как-то проявить себя. Зря. Этого не произошло. Убийцы, которых было 7 человек, а осталось 6, продолжают точить свои клинки и думать о том, как они вонзят их в моё сердце. Только я не давал им шанса для нападения. поэтому они затаились, и если бы не грядущий поход, возможно, они получили бы еще несколько дней свободы. Но время на исходе, и сейчас я даю им возможность выйти из строя и объявить себя. Если они проявят мужество, то будут переданы на справедливый суд, а коли нет, то умрут, словно шелудивые псы, тела которых выкинут в помойную яму». Прервавшись на краткий миг, я оглядел строй, в котором дружинники стали коситься на своих соседей-киевлян, и спросил «Все ли меня услышали?» «Да-а-а-а-а-а-а-а!» Снова ответили воины. «Кто эти предатели?» «Только укажи на них, и мы порвем гадов!» Снова подняв вверх раскрытую правую ладонь, Я успокоил дружину и, дождавшись тишины, подал команду. «Наемникам князя Игоря Ольговича выйти из строя!» Тишина. Все замерли, и я решил, что убийцы добровольно не выйдут. Жаль. Мне казалось, что хотя бы часть из них мужчины. Однако только я так подумал, как строй раздвинулся И вышел один из киевлян. Следом второй и третий, а за ними четвёртый. Двое остались среди воинов. И в этот момент раздался характерный щелчок арбалетной тетивы, а затем в тишине голос стрелка с башни позади строя: "Один готов". Хотел метательный кинжал кинуть и получил болт. Я кивнул и одновременно с этим вышел пятый. Последний подсыл черниговского владельца. Дело сделано. Воины ещё раз убедились, что их вождь всё видит и знает. А значит, вскоре сложится ещё одна легенда о воине Яровита и о наваторе зеландского рарога. Нормально. Рядом встал самород. Он посмотрел на не состоявшихся убийц и полушёпотом спросил: "Что с ними делать?" Судить ранка. И какое наказание им назначить? Смерть? Да. Но смерть в бою с католиками. Они первыми пойдут в атаку на вражеские корабли и погибнут, как положено умирать мужчинам с оружием в руках. Я тебя услышал, Вадим. Вот и ладно. Я был развернулся к жилому данжону, и в этот момент С оборонительной башней, которая смотрела в сторону моря, раздался крик наблюдателя. «Вижу корабли! Три лоди!» «Это Вартислав! Узнаю его знаки на парусах!» Вот и кончился мир. Промелькнула в голове мысль. «Княжич, видать, решил немного раньше остальных прибыть. Торопится, потому что молодой и горячий. А раз он появился...» С этого момента все мои силы будут брошены только на подготовку к походу и на военные действия. Я этому как ни странно рад. Наконец-то опять настоящее дело.